Глава 25. Алистер давно не чувствовал себя так гадко. Словно наступил в большую кучу ослиного дерьма и отмыться никак не удаётся, потому что эта куча и есть ты сам. Его величество был прав: нужно держаться от шато подальше и от девчонки тоже. Стоило только вспомнить её наполненный болью взгляд, как становилось противно от самого себя. Ведь Алистер не планировал проводить с ней ночь, не собирался набрасываться и думать не смел о её ласках. Собирался только смотреть издалека, но вот увидел, и все правильные мысли вдруг улетучились из головы, словно их и не было. Теперь Герцог никуда не спешил, напротив, изредка приходилось подгонять коня, который, чувствуя настроение всадника, еле переступал ногами, и обоз уходил далеко вперёд. Встреча с дамой Матильдой не принесла успокоения. Старуха выглядела до противности довольной, и это странно уезвляло, как будто бы её лоснящееся от крема лицо служило укором самому герцогу. Всё же не надо было так строго отчитывать девчонку. От этого становилось ещё противнее, и герцог поспешил обвинить Катарину. Ну, конечно, она сама виновата. Слишком радостно поспешила раздвинуть ноги вместо того, чтобы дать ему отпор. а потом смотрела глазами смертельно раненый Лани, выворачивая душу. Герцогу показалось, что сейчас она бросится ему на шею, прильнёт как кошка и начнёт умолять, чтобы не оставлял её. Диновай терпеть не мог женских слёз, чувствовал себя безоружным перед ними, как будто стоял голым посреди толпы. Вот и поспешил предупредить слёзные мольбы, остаться, жениться и прочее. Сбежал от объяснений, но, кажется, он поспешил с выводами. Нет, не кажется, поспешил. Девчонка Катерина оказалась неожиданно стойкой. Не плакала, не просила. Вот только эти глаза, этот взгляд, что проникал в самую душу. Да мама Тельда всю дорогу посматривала на герцога, но так ничего и не спросила, да и внешне сложно было угадать всю глубину мужских переживаний. Разве что очерты лица стали реще, взгляд задумчивее, а губы превратились в тонкую слитную линию, так сильно Алестер сжимал. лучше бы жмал, когда с них лились слова любви, проклятия. Теперь у Кати есть все причины его ненавидеть. Хорошо хоть во дворце никто не смотрел на него с подозрением. Здесь давно привыкли к нелюдимости герцога Динавая. Праздник молодовы вина прошёл на удивление спокойно. Может, потому что привезли все три бочки, пусть и большие, или потому что король Лигурий и Заревана уже несколько недель праздновали установившееся между королевствами мир и брак детей. Да и сами молодожёны редко выбирались из своих покоев, а значит, придворные раганосцы спали в ту ночь спокойно. Ведь обычно в это время обманутые мужья уже воинственно потрясывали фамильным оружием, прочим, не решаясь высказываться открыто. А может, всё дело было в самом герцоге в котором после возвращения и что-то что-то неуловимо изменилось. И впервые за долгие годы службы Алистеру захотелось выйти в отставку и поселиться где-нибудь подальше от дворцового шума и суеты. Впрочем, это было последнее большое мероприятие сезона, после которого придворным намекали, что пора разъезжаться по своим домам и усадьбам. Тем, кто не понимал сразу, вышколенная прислуга собирала вещи и укладывала чемоданы пирамидкой у дверей, и даже самым большим любителям королевского дворца, где было тепло, сухо и кормили за счёт казны, приходилось отправляться во свояси. Правда, это было лишь временное затишье. К новогодью и зимнему сезону на хлебники снова возвращались во дворец. Что ты ворчишь, как сто лет не дед? Его величество с лёгким любопытством наблюдал, как Герцк стоит у окна, тарабаня пальцами по подоконнику. Что произошло в шато? Диновая я резко обернулся к королю, не смотри так потрясённо, отмахнулся Рикардо. Или думал, я не узнаю, куда тебя отправила моя слишком заботливая супруга? Не думал, что ваше величество следит за мной, поджал губы Герцк. Ой, да прекрати дуться, как обиженная девица. Его величество тоже встал и подошёл к Алистеру. Не был бы плохим королём, если бы получал всю информацию из одного источника. А ты был бы плохим королевским инспектором, если бы не знал об этом. Знал. Согласился Динова и снова отвернулся к окну. Так что там произошло? Король не отставал. Вы были правы, ваше величество, признался Герцк. Мне стоило держаться подальше от шато. В ту ночь меня с трудом отправили спать. Я отказывалась, но экономка нашла весомый аргумент. Если вы завтра свалитесь на винограднике от усталости, синьору Портелло будет только хуже. Да и сам дядешка смотрел на меня таким укоризненным взглядом, что я согласилась уйти. Но потребовала от экономки организовать дежурство с выполнением всех рекомендаций доктора. Сон был тревожным, Я крутилась на сбившихся простынях и почему-то ярко представляла всё то, что тут происходило совсем недавно. Мужчина в моей постели, Герцог Динавайо, высокомерная скотина с бесподобными серыми глазами. Наглец и хам. А как он притиснул меня к стене! Кажется, я никогда больше не смогу равнодушно пройти мимо этого места. На рассвету всё же задремала и увидела дивный сон, в котором от каждого поцелуя с наглым инспектором по засыпающему винограднику расходились знакомые лиловые волны, мягко впитываясь в стволы и корни укрытых на зиму лоз. Последний в сон вторгся доратео. Он усмехнулся и подмигнул мне. Я возмущённо топнула и проснулась. Новый день глядел в окна С останом скотившейся с постели, я отправилась умываться и приводить себя в порядок. Нельзя же показываться дядешке сонной растрёпой. Я помнила ещё из прежней жизни, что больным нужны положительные эмоции. Когда на цыпочках вошла в комнату дядешки Аделиса, там всё было в порядке. У постели больного дремала одна из горничных, в кружке исходили паром травы, рядом стояли ковшин с горячей водой для умывания и таз. Отпустив служанку, я ласково поприветствовала старика и принялась бережно обтирать ему лицо и руки. За ночь напряжённая часть лица старого синьора немного расслабилась, но в уголках глаз его всё равно собирались слёзы. Волтая по пустелях, я умыла дядешку и дёрнула колокольчик, вызывая помощь. Сеньор Абанс дела своё знал отлично. На пороге появился крепкий парень с подносом. Он аккуратно поставил завтрак на тумбу, забрал таз с грязной водой и полотенце и предупредил, что придёт делать массаж, как только сеньор поест. Я искренне поблагодарила работника и обнаружила на подносе, кроме куриного супа и белых сухарей, ещё и лепёшки с сыром, горячий чай и горсточку изюма. Накормив дядюшку Аделиса, поела сама и пообещала заглянуть к больному в обед, а потом ушла на виноградник. Нужно было приготовить к весне новые подпорки для лоз, укутать яблони и сливы колючими ветвями можжевельника от проказливых грызунов, жечь мусор, собранный со всего шато. Холод и тяжёлая работа вымили из головы все ненужные мысли о ледяных сероглазах сиятельного грубияна. Я заглянула в обед к дядешке Игрее, озябшие пальцы у камина, рассказала ему о прилетевших на зиму птицах. О гнезде мышей, найденном под забытой бочкой, о звенящей тишине, опустившейся на спящие лозы. Старик чувствовал себя лучше, ел с аппетитом, решив, что ему уже можно говорить о делах, поплакалось на то, что в хозяйстве изрядно поубавилась корзин. Кто-то пробрался в сарай и погрыз донышки у всех корзин, в которых на праздники раздавали пироги и сыр. Скоро весна. В чём же мы будем носить рассаду? Придётся всю зиму плести. Мне уже велело работникам нарезать урочия лоз, а синьора Банс выделила в прачечной корыта, чтобы хорошенько вымучить прутье. Тут старик вдруг беззвучно засмеялся и зашевелил губами. Что такое, дядешка? Говорите громче, я не слышу. Росги. После нескольких попыток выдавил синьор Портел и засмеялся уже вслух. Я округлила глаза и тоже рассмеялась. Ой-ой. Так вот почему от меня все шарахаются. Боятся порки. Старик снова хрипло засмеялся, потом закашлялся, и она поила его очередным лекарством, тая хрупкую надежду, что мы не опоздали. Дядюшка ещё может поправиться.